Глава третья. От Петра Великого до Екатерины II. В эпоху Петра Великого телесные наказания достигли на Руси самого пышного расцвета. Страшная дикость нравов, полное равнодушие, если не страсть к различным изтезаниям и большой опыт мучительства остался в наследство к концу 17 века от прошлых времён. Взбунтовавшиеся стрельцы, например, пытали боярина Ивана Кириллыча Рышкина пытками страшными. И распытав, нагого его из застенка выволокли на Красную площадь, и поставив его меж мёртвых посечённых тел стояща, обступая вокруг со всех сторон в купе его копьями забодаша, и онами подняли к верху и опустя руки, ноги, голову отсекли. Доктора Данила выведши на красную площадь и все коше в мелкие части. Восьмилетнего сына астраханского воеводы повесили за ноги, на другой день сняли, высекли и отправили к матери. Вездешные реалии разбойничьей шайки, творившие невероятные ужасы. По донесениям Ярославского обер-коменданта, разбойники напали на вотчину какого-то боярина, истязали его и сына, вскрыли у них груди, жрали сало, пили кровь. Правительство, разумеется, расправлялось с ними не менее жестоко и беспощадно. Голландский резидент передавал, что в Петербурге при Петре за один день повесили, колесовали и подняли за рёбра 24 разбойника. В 1732 году казнили 20 разбойников, 15 били кнутом и сослали в вечные каторжные работы, 85 получили кнуты-бытаги. Но эти меры плохо помогали. Ещё в 1765 году в Орловской губернии разбойники разгромили вотчину и, не найдя денег, пытали помещика и его домашних и крестьян. подкладывали под их обнаженные спины горячие уголья, жгли раскаленным железом, резали ножами. Варварские и медленные казни устраивались тогда постоянно. Беспощадно суровы были расправы с государственными преступниками, еретиками, взяточниками и прочими. А у пущих воров и разбойников ломаны руки и ноги колесами. и те колеса воткнуты были на Красную площадь на колья, и те стрельцы за их воровство ломаны живые, положены на те колеса, и живы были на тех колесах ни много ни сутки, и на тех колесах стонали и охали, и по указу один из них застрелен из фузеи. Таков был ужасный финал стрелецкого бунта.